Нет, нет, я не устрою скандала. Это унизительно, противно. Сколько месяцев мы были с ним? Август? Считать или не считать август? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март? Нет, март еще не прошел. И все? И этого ему хватило, чтобы исчерпать меня? Но он же сам говорил, что... Говорил, говорил. Что я вечно вспоминаю? Кто и что говорил? Сергей тоже говорил. А что сделал? Оказывается, не все говорят, что думают. Но я же знала. Потом я услышала его шаги. Хорошо, что джинсы уже сняла, спрятала их в шкаф, непонятно почему. Подальше. Ну, как репетиция? — спросила я. — Да знаешь, сегодня, оказывается, был не наш кусок, но я все равно сидел, было так интересно. — Конечно, я понимаю. — Ну, а ты как? Где была? — У мамы, — зачем-то соврала я. — Ты чего такая печальная? — Не у меня кажется, грипп. — Да, и у меня тоже. — Где у нас градусник? Я хочу измерить температуру. И он измерил температуру. Она у него была нормальной. Потом он спрятал градусник-футляр. Про мою температуру он позабыл. Потом я кормила его, а он трещал что-то очень неинтересное для меня. Он вообще не интересен для меня, вот в чем дело. С каких же пор? Уж не с этих ли, когда окунулся в искусство? Раньше он был невежествен, как пень. Но все его поступки, все его реакции были неожиданны, точны и оригинальны. А теперь он так же невежествен, но наслушан. Я убирала посуду, мыла ее. Он ходил за мной из комнаты в кухню и все трещал, трещал. «Марин, да ты же не слушаешь». «Не слушаю», — согласилась я. «Но почему? Почему ты такая вялая и ленивая? Почему ты сопротивляешься всему новому?» Как застрял на девятнадцатом веке, так и не хочешь сдвинуться, а? Почему? Потому что в человека все не лезет. Все лезет только тогда, когда в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Что ты хочешь этим сказать? Что я хочу сказать? Знал бы он, что я хочу сказать. Что он пуст, что он безжалостен, скуп мелок. Ну, что ты хочешь этим сказать? Простая ты душа, Стасик. Что это значит? что простота хуже воровства. — Ага, я понял, в чем дело. ты Это потому, что тебе нужен штамп в паспорте. Ты из-за этого. Ну и ханжа. — Согласна. Но это мой единственный недостаток. — Почему ты такая чужая? — Ну почему ты такая чужая? Неужели ты... Он кричал, захлебываясь словами, и я видела, что он кричит от неподдельного страха. — Не так-то легко предавать. — Потому что чужая. — Ах так! Ах ты так! — он схватил со стола чашку и запустил ею в окно. — Не бей чужую посуду, и чужие стекла! — завопила я в ответ. — Ах и вещи чужие! Я куплю тебе их! Завтра же! Он бил посуду, он злобился, неистовствовал. А я спокойно наблюдал этот спектакль, потому что это был всего лишь спектакль. Он боялся, что я могу выставить его, но наигрывал и переигрывал еще больший страх, больше отчаяние И в игре тонула правда. Он был ужасающе неумен. Но это не все. Я любила его. Не искреннего, не умного, фальшивого, актерствующего. Уж не за это ли и любила? И он, будто поняв это, вдруг перестал вопить, замолчал, подошел ко мне. «Но я же люблю тебя», — тихо сказал он. «А ты? Я тоже люблю тебя. И все будет хорошо». Да, все будет хорошо. Мы заткнули дыру в окне подушкой, и больше в тот вечер и в ту ночь не сказали друг другу ни слова. Я потому что боялась выдать правду, выдать свое прозрение и тем самым ускорить конец. Он потому что молчал я. Утром он сказал, что в институт не пойдет. Маринка, не ругайся. Ты же сама вчера видела, у меня температура. Маринка, ну Можно? Пожалуйста, твое дело. Я не стала ловить его на вранье. Откуда и какая температура? Не стала ничего доказывать. Оделась, тихонько вытащила из шкафа.